Глава 2. Полчаса размеренного движения по улицам города, и она припарковала машину на маленькой стоянке у здания, напоминавшего склад. Кирпичные стены, выкрашенные в белый цвет. Узкие, словно бойницы окна. Фасад здания выходил на большую улицу, и с той стороны его отделали каменными плитами. Выглядело презентабельно. А вкладывать деньги в стены, невидимые посторонним взором, не спешили. В этом районе Краснодара дома стояли плотными шеренгами, и ветер властвовал меньше. Но, памятая о непогоде, она поспешно выскользнула из автомобиля и забежала под неброскую вывеску «Клуб единоборств Бульдог». Спустя час с Кирой ручьями стекал пот. Даже широкие шорты, мотавшиеся колоколом в начале тренировки, прилипли к ногам. «Ну что ты вокруг нее танцуешь? Не здесь танцевать будешь? Давай!» Орал Аркадий, брызгая слюной и сверля девчонок суровым взглядом. «Бей! Бей! Выше!» «Все!» — завопила Вика, ее партнерша. Перекрестила руки в перчатках и быстро отошла. «Я тоже!» — выдохнула Кира. «Ты отлично держишь удар. Хорошо ставишь защиту. Но бьешь слабо. Неуверенно!» — комментировал тренер. «Боишься!» «Она меня жалеет!» — хмыкнула Вика, вытираясь полотенцем и беря бутылку с водой. «Боится сделать больно!» Аркадий пожал плечами. «Ты мужика ей приведи!» — Вика смеялась сквозь воду, булькающую во рту. «Вот на нем она оторвется!» «Глупенькие вы!» — тренер покачал головой. «Бокс не решает проблем с головой, кроме тех, которые решаются сотрясением мозга. Мужской удар — это принципиально другая сила, вектор!» Кира тоже взяла бутылку с водой. «Ты обещал», — напомнила она, уставившись на тренера, не моргая. «Ты обещал выставить против меня парня». «Я над этим думаю», — не стал возражать Аркадий. «Тут кто попал не подойдет. Весовая категория должна быть хотя бы приблизительно твоя». Вика захохотала в голос, брызнув изо рта водой. «Подростка, что ли, приведешь?» Кира тоже посмотрела из-под лобья, не отрываясь от бутылки с водой. Она, безусловно, считала себя сильной, а еще крепкой, проворной и смелой. Но это не меняло ее внешности. Рост девушки едва перешагнул отметку метр шестьдесят, а вес не поднимался выше пятидесяти двух со всеми мышцами, что она набрала за последние два года, непрерывно и усиленно тренируясь. «Будет тебе мужик! Такой мужик, что как бы потом мозги не пришлось по всему залу собирать!» отмахнулся Аркадий. «Я больше переживаю жажубы!» — хихикнула Кира. «Жубы? Жубы вставишь искусственные!» — передразнил тренер и пошел в соседнему рингу. Кира накинула полотенце на шею и приготовилась перелезть через резинки. Почти час на ринге она вымокла, как мышь в бассейне. Но вместе с потом голову покинули дурные мысли, несбывшиеся мечты и злость на саму себя. «Тебе не нравится бокс по-настоящему?» «Ты боксируешь не для себя и не для удовольствия!» Вика стерла пот с ее руки, проведя пальцем снизу вверх. «Ты учишься бить, бить без страха и сомнений!» «Но успехов в этом пока не достигла, если ты слышала, Аркадия!» Вздохнула Кира. «Подруга была права, не поспоришь!» «Возможно, тебе действительно поможет небольшое сотрясение мозга!» Просияла девушка. «Или партнер, которого ты захочешь отлупить!» «Сашенька! Голубчик!» — всхлипнула она игриво и с придыханием, копируя Анастасию из кинофильма «Гардемарины». Вика нахмурилась. Этот мальчик вызывал в Кире целую бурю эмоций. Мужчина его не поворачивался назвать язык. Обладатель абсолютно ангельской, иконописной внешности. Белокурые волосы, которые вились бы локонами, если бы он не стригся коротко. Ясные голубые бездонные глаза — ровный носик, по-детски пухлые губы. Но главное — спокойный, безмятежный взгляд, неторопливые движения, бесконечное терпение и снисхождение в глубине слегка смеющихся глаз. В нем жил ангел и дьявол одновременно. Это чудо мужского пола преподавало направление «лес». Такая разновидность рукопашного боя и специальной подготовки, после которой человека можно смело выпускать в зимний лес в одних трусах. И он не просто выживет и не заблудится, а еще подручными средствами, изготовленными из попавшейся по пути березы, положит вооруженную роту солдат в полной амуниции. Кира однажды застала бой Сашеньки с каким-то там его бывшим сослуживцем и поняла, Удивительно, но, оказывается, есть на свете мужчина, на которого она готова глядеть восторженно преданным взором, для кого будет рожать и воспитывать детей и беззаветно служить кухаркой и уборщицей. Поняла, почему он никогда не красуется в спаррингах, не демонстрирует боевого мастерства и только словами объясняет, что и как делать. Перед ней порхало смертоносное оружие в облике ангела. Пока палки, которыми орудовали бойцы, мелькали над мужскими головами и под коленками утыкались в крепкие мускулистые тела и калашматили по плечам, Кира ощущала, как тает, и превращается в мягкую массу ее сердца. Чтобы лужа от ее главного жизнетворящего органа не утекла под ноги ненаглядного Сашеньки, она спешно покинула зал и с тех пор старалась обходить юношу стороной. Даже не интересовалась, где у нас такие супербойцы служат его семейным и социальным статусом. Вздохи и хихиканье издалека — это все, что она себе позволяла. «Вау! Огонь!» — комментировали находящиеся в зале мужики. Кира и Вика покинули зал. Кира, едва приняв душ, тут же убежала, поняв, что уже опаздывает на свидание к полковнику. Она не видела, как Вика нахмурилась и обиженно прикусила губу не найдя подругу в раздевалке.